Глава 34. Слова бывшей любовницы Кэндела не выходили у меня из головы весь день. Думать об этом не хотелось, но раз за разом мысли снова возвращались к дракону, которого я слепила, и реакцию мужчины при виде его. У меня самой в груди холодело это сознание невидимой связи между мной и Сойро. Вот только и Кэндон и Мулари ошибаются. Это колдовство, корни которого уходят в некую тайну. И пора сорвать с нее покров. Поговорить с братом, но проще решить, чем сделать. С самого утра, как я вернулась из сада, навалилось столько дел, что в пору было подумать о помощниках. Этим я и занималась понимая, что ни за что не смогу находиться одновременно и в столовой, чтобы следить за приготовлением праздничного торта и в трапезное, и еще в десятке мест. Все предстояло украсить к очередному празднику, ведь зама готовился принять гостей. А еще тысячи мелких поручений, которые следовало распределить между слугами. Сколько стульев поставить, какой цвет выбрать для скатерти, в каком порядке подавать блюда, миллион дел, которыми я никогда не занималась. К обеду голова уже кружилась, и я задумалась, что миссис драка заболела от непосильной нагрузки, когда помощь пришла с неожиданной стороны. Сэра Стэнси. Моллари присела в реверансе и, не поднимая глаз, предложила. «Я могла бы взять на себя часть приготовлений». Голос ее стал едва слышимым. «Если позволите». «Буду очень благодарна». Искренне обрадовалась я. Ведь она лучше меня знала, как устроена иерархия слуг. Это мне потребовалось немало времени, чтобы понять, кто и чем занимается. В обычной жизни это не причиняло неудобству. Кони выясняла это и обращалась к нужному человеку. Но сейчас, когда каждая минута была на счету, а моя личная служанка уже сбилась с ног, инициатива бывшей любовницы суэра была настоящим спасением. Умоляю, мол, помоги. Я сложила ладони не обращая внимания на притихших в растерянности слуг, спросила: Можно вас так называть? Женщина не смело подняла голову и посмотрела на меня с недоверием. Это честь для меня, сэра. Я не заслужила. Так заслужи. Не желая снова поднимать тему любовного треугольника, перебила, я и, развернув женщину за плечи, легонько потолкнула к выходу. Проследи за приготовлением обеда, а я займусь украшением зала. Я пришлю вам Элливи, улыбнулась Молари. Она не подведет, обещаю. Кивнув, я поспешила в трапезную коня, заприметив меня, аккуратно тронула коляску Амилота, и девочка приветливо помахала огромными ножницами. «Стэнси, смотри, что у меня получилось!» Другой рукой она подняла ленту из блестящей ткани, которую нарезала бахромой. Так? Отлично! Похвалила я и торопливо приблизившись, приняла из ее рук ленту. А теперь смотри: приняла скручивать полоску, где ткань оставалась целой, бахрома начала превращаться в своеобразную мишуру. Когда в моих руках оказался метр блестящего самодельного украшения, повесила его на канделябр. Красиво! Очень! Ахнула девочка и тут же потребовала у служанки. Еще ленту! Пока ребенок занимался творчеством, я дала несколько распоряжений по расстановке мебели, а вскоре меня сменила Элеви. Спасибо, низко поклонилась женщина, когда выдалась свободная минутка. За что? удивилась я. «Это мне впору вас благодарить за то, что велели принести украшения и гостевые приборы. Понятия не имела об их существовании». «Вы пощадили меня», – женщина нервно смела передник, – «и позволили вернуться, хотя я вела себя непростительно, не признавая свою сэру. «В то время я и была Молари», – понимаю, улыбнулась я которая намекнула, что я тут ненадолго, так? Она лишь вдохнула, а я добавила строго. «Но теперь вы понимаете, кто в доме хозяйка, и с этой минуты не будет ни единой поблажки, так что выполняйте свои обязанности со всей ответственностью и рвением». «Вы так добры!» — снова поклонилась она, выпрямившись, рявкнула над топочущегося слугу. «Что застыл? Неси это на стол!» «Да не туда! Вот растяпа! Следуй за мной, покажу!» «А что там?» — заинтересовалась я красиво резной скатулкой размером со шляпную коробку. «Ваш подарок!» — побудострастно ответила приказал разместить его так, видеть. Я каждый из гостей. «Эй, ставь сюда!» Я растерянно нахмурилась. «Мой подарок?» Догадавшись, изумленно воскликнула. «Поделку из теста?» В это время слуга с помощью Оливи вынул дракона, и я зажмурилась от неожиданного блеска. Прищурившись, ошеломленно разглядывала свое творение, полностью преобразившегося из-за золотого покрытия. Создавалось впечатление, словно статуя отлита целиком из драгоценного металла. «Что?» Что это? Только я смогла выговорить. Что это? Одновременно со мной ахнула Амилота. Девочка помогала себе руками, подъехала на коляске к столу и шире распахнула глаза. Дракон нашего рода? Сама себе не верю, как на картинке. Даже чешуйки видно, откуда это? Сейра Стенси подарила вашему батюшке, наклонившись к девочке, тихо сообщила Элливи. Она слепила его из. Сама! встрепенулась Амилота и прижав ладонь к щекам, покачала головой. Удивительно, как на картинке! Какой картинки? заинтересовалась я. «У тебя есть сказки о драконах?» «А говорила, что интересных книг нет». «В книге рода драка!» — тихо поделилась девочка и заговорчески улыбнулась. «То, как выглядели наши предки, ты передала удивительно точно, впрочем, не удивительно, ведь ты истинная пара папы». Я судорожно втянула в легкий воздух, сразу же перед внутренним взором встал образ Кендана, когда он увидел фигуру. Теперь был понятен его странный давящий взгляд и последующие события. То, как легко мужчина поверил в связующие нас узы и почему выставил подарок на всеобщее обозрение. Но я не настолько наивна, чтобы забывать о странном поведении Тартана и его подарках. Необходимо заглянуть в эту книгу самой и откровенно поговорить с братом.